Не так-то холодно. Минус двадцать. Ты с ума сошел, говорит мама. Нашел время, заморозишь детей. Это она не мне говорит, а папе. А он отвечает, минус двадцать — это ерунда, оправдание. Я же говорю, он полярник. Полярник-любитель. Тащит нас гулять. То есть Левка сам пойдет, а меня реально придется тащить ведь. Но он решил спорить бесполезно. Я, кстати, рад. Три дня дома невыносимо. Заварил чай в термосе, крепкий с сахаром. Ногу мне одеялом замотали. Обувь пока нельзя надеть. «Подождите, я с вами», — говорит мама, и, вздыхая, натягивает лыжные штаны. Мы спускаемся в лифте, и папа на плече несет меня вниз по ступенькам, чтобы быстрее. И вдруг мы видим их. Дворников. Они сидят в нашем подъезде под лестницей. У батареи молча сидят, как замерзшие большие птицы без крыльев. Совершенно закоченевшие. Они греются тут, в холодном подъезде. И мне как-то жутко от того, что они молчат, будто нет сил на разговоры. Люди из южных стран, как же им тут холодно! Папа аккуратно ставит меня на пол, на здоровую ногу. «Здравствуйте», — говорит он этим людям. Двое поднимают головы, кивают. Остальные так и сидят. «Ассалам алейкум», — говорит папа. И добавляет несколько слов на незнакомом языке. Головы поднимают, все заулыбались. «Ой, молодые совсем, а я думал, старики». Папа достает из рюкзака термос. «Оставите пустой здесь», — говорит он по-русски. «Спасибо», — отвечает самый маленький бородатый. «Какой квартира? Принесем». Папа отвечает им. Они наливают чай в крышку. Идет пар. Передают друг другу, пока не пьют. Просто смотрят на пар, улыбаются. Заговорили тихонько. Отмерли. Мы молча выходим на улицу. Мы идем гулять. Да, я с костылем, но это пройдет. Я буду ходить, где захочу. А они? Может, новый чай надо нам сделать? Спрашивает мама. Ладно, говорит папа. Зайдем в этот ваш с Левкой Макдональдс. Левка подпрыгивает чуть не на высоту своего роста. «Это какой язык был?» — спрашиваю я папу. «Узбекский», — отвечает он. «Откуда ты знаешь его? И как ты понял, что они узбеки?» «Обижаешь, сын. Антрополог я или кто? Языка я не знаю, конечно, но в пределах пары слов могу что-нибудь сообразить». И не Так-то и холодно, эти минус двадцать, когда ты не голодный и дома тепло. В школу меня папа привозит, а там я сам скачу с костылем по лестницам. Вверх легко, но и вниз научился, а наши мне иногда помогают рюкзак носить. Мы стоим втроем с Яшей и Костиком. И чего-то так это смешно. Я вишу на своем костыле, научился так ловко стоять и немного качаться на нем. Яшка рассказывает, и мы хохочем. И вдруг мимо проходит Тонько. И лицо у нее какое-то такое нехорошее, убежало куда-то наверх. Мы так и трепались, и я даже смеялся по инерции как-то, а перед глазами. «Тонька, чего это с ней?» «Я сейчас!» — сказал я и отвалился от них. Костику махнул рукой, что не надо мне помогать сам. Поскакал наверх тоже. На последнем этаже никого нет. Я, наверное, выдумал чего-то. Мало ли у кого какое лицо. Но я же Дине обещал присмотреть за ней. На всякий случай попрыгал по коридору в дальний закуток. Там подоконник. И на нём... Да, Тонька сидит. В окно смотрит. Тонь! Случилось чего? Послала меня. Ух, как мужик прямо! Да, значит, случилось. И опять в окно смотрит, не плачет, а как-то даже хуже. Я остановился в двух метрах, а потом шагнул костылем ближе. «Ты не понял, что ли, Волков? Вали!» «Тонька, ты совсем уже, что ли?» И она заплакала. «Ну так, глаза помокрели. У Тоньки!» Завопил звонок. Опоздали все равно уже. И я ее обнял. Не понял, как так вышло. Взял и обнял. Как-то испугался за нее очень. И она обнялась. Но не отпихнула меня. А потом отпихнула все же. Костыль отлетел. Уйди, не понимаешь? Костыль подними мне, попросил я. Тоже, кстати, способ. А чего она вообще? Человек без ноги, а она пихается. Подняла. Сунула в руки. — Извини, — сказала, — только не вздумай сказать кому. — И не лезь больше, получишь. — Тоня, — сказал я, — я не лезу. — Ты же не дура, понимаешь, мне просто... Я не лезу. Но мне на тебя не наплевать, понимаешь? — Понимаешь, нет? — Правда, не наплевать? — вдруг шепотом спросила она. «Правда», — сказал я. «Тогда Игнат, не смей больше лезть. Терпеть не могу, ведь по фейсу можно схлопотать. Просто посиди со мной. Хреново мне. Я вижу», — сказал я. Мы сидели на окне. Молча. Весь урок. А потом пошли на перемену, как обычно. И на физику. И никто меня не спросил, где я был. Только заяц моргнул. Все нормально? Я кивнул. И Тоньку тоже никто не спросил. Ну, кому какое дело до нее? Вечером Пришла эсэмэска с незнакомого номера. Спасибо. И все. <смех> так и не знаю, Тонька это или нет. Маме предложили работу. То есть настоящую работу в другом театре. Сделать спектакль детский, но самой. Быть не на подхвате, а художником спектакля. Она, оказывается, давно хотела и давно рисовала. И у нее в компьютере есть папки, такие незаконченные, декорации для сказок Андерсона, например, или для трех апельсинов Прокофьева, это опера такая. Там у нее все, и костюмы, и декорации, и занавес, но так, наброски. А тут предложили целиком сделать современную пьесу. «Не знаю, не возьмусь», — сказала она. Мы сидели ночью на кухне, вдвоем. Папа опять уехал. И она показывала мне свои работы. А я и не знал, что она правда-правда так давно мечтает об этом сделать самой. Почему нет? «Не знаю, Игнат». «Не потяну пока, надо же сосредоточиться только на этом, а времени мало совсем, ведь тот другой художник отказался именно потому, что и времени в обрез, и денег нет, и выйдет как в сельском клубе, не хочу так, и больше уже никуда не позовут, и я не могу». Ладно, вот вы вырастите тогда и начну. Я вдруг понял, почему. Мам, ты... Ты боишься, да? <свык> боюсь, сказала она. Да, боюсь сделать плохо. И времени нет. «Есть!» — сказал я. «Ты не прячься за нас! Мы уже выросли, понимаешь? Давай! Ты хорошо сделаешь, я точно знаю! А то... А то потом не возьмешься, потом не будет! И будешь жалеть! И... Давай уже, делай! Что ты как тряпка, мам? Что сделает, как не ты?» Она засмеялась. «Да жила. Мотивируешь меня, значит?» «Да. А то будешь всю жизнь на подхвате. В твоем возрасте, знаешь, Наполеон был императором Франции, а Шуберт... Шуберт вообще уже умер. А ты... Что ты думаешь, нам все носы надо подтирать, да?» «Да». «Ты прав, Игнат, дело не в вас. Просто я всю жизнь думала, я театральный художник, мне бы шанс, я бы такой им. И тут вот он, шанс. И мне страшно, что на самом деле я обычная серая бездарность». Это она думает, я ей сейчас буду доказывать обратное, да? Знаешь краткое пособие для начинающих? Какое? Начни, сказал я. Прямо сейчас. Давай. Равноденствие. 22 марта. Мне исполнилось четырнадцать лет. Я иду сам ногами. Пока с тросточкой, но иду один. Как давно не был один. Иду, дышу. Кончилась зима. Непростая моя зима. Тает все, течет. В луже валяется палка. Какая смешная. Две ветки торчат. Будто эфес шпаги. Был бы я с Лёвкой, поднял бы. А сейчас трудно наклоняться. Подходит маршрутка. Но я не хочу, нет. Хочу сам. Я прибавляю шагу. Чуть-чуть. Но всё же, всё же. Это моя самая первая скорость. Сколько могу. Но я набираю ход. Снег идёт. И солнце. Это такая удивительная редкость, чтобы солнце и снег. И в голове включается. Опять. А всю зиму была тишина. Равноденствие в снегу. И пишется на бегу. Само, без моего участия. Такой сомнительный вид счастья. К черту шутки. Мокрый снег лучше маршрутки. Успею, если прибавить шагу. Кто-то потерял шпагу, маленький паш зимы. Сегодня вдруг я без мы. Я отдельная и оборотная, снежная, солнцеворотная. Столько света, больно глазам. Свет сегодня зам. Радости или для чего там живут? Нужна еще одна строчка. «Дышат и пишут». «Поют, жуют». «Ждут, берегут». «Не знаю». Я остановился. Поэтому кончились слова. Я ведь знаю, что это плохо, рифма, глагол, глагол. Но я не умею по-другому. Я не знаю. И потом, это не стихи? Или... <звы> Книгу Нины Дашевской читала Ирина Евдокимова. Для издательства «Самокат». Я не тормоз